Глава 28. Кто-то накрыл меня теплой курткой. Кто-то бросил к ногам санитарную сумку. И я принялся бинтовать шею Мисютина, из которой хлюпала кровь. Оставь, Кирилл. Мне Нет. уже ничего не поможет. Ухожу я, брат. Скажи мне, ты нарочно все это придумал. Да. Не спрашивая, что именно он имеет в виду, сразу понял. Бросил я, старательно прилаживая к ране свежий тампон. А я так и знал. Наши ребята проверили, почему мне впаяли такой срок. Оказалось, ГРУ посодействовало. С чего бы, я то думаю, они на меня так взъелись? Ха. А оказывается, конкурирующее ведомство имело насчет бандитами Сюдина собственные планы. Извини, Но на лбу не написано, кто ты. Не перебивай, дай выговориться. Времени у меня в обрез. Я ведь все равно не сидел бы. Побег мы задумали изначально. Только предполагали, что это произойдет на этапе. Конечно, можно было вообще отмазать меня от зоны. Но тогда бы у настоящих бандитов неминуемо возникли подозрения. А я хотел еще поработать в Питере. Но комбинацию вашу сразу не просчитал. Мы чувствовали что за с нами, а не с ними. Подчувствовали, но в открытую не успели. Спасибо. И он пожал мне руку. Рукопожатие оказалось болезненным, слабым. Жизнь уходила из его тела. Недавно совсем еще такого мощного и ладного. Да что, спасибо. Ты меня, прости, подставил тебя. Рядом суетились какие-то люди. Некоторые из них подходили ко мне и дружески хлопали по плечу. Тогда я оборачивался и узнавал. Помпушку, грека, цыпленка. Они выражали восторг по поводу встречи. Что-то несли. С признательностью, благодарностью о моем особом вкладе в разгром базы киллеров. Но я не разбирал их слов. И телом, и душой находился подле барона. Слушал внимательно его сбивчивый рассказ. Настоящая моя фамилия Новицкий. Звать Владимиром. С КГБ связался еще на первом курсе МЭСИСа. Существовал негласный договор с конторой согласно которому я должен был стать кадровым сотрудником управления А по окончании института, но все случилось гораздо раньше. И попал я не во внешнюю разведку, а в секретную группу С-7, действующую против преступников в родной стране. Помолчи, Володь, помолчи. Тебе сейчас нельзя напрягаться, а многое нам уже известно. Мы с Олегом погрузили друга на носилки и понесли к вертолету. Впереди ковылял раненый Степан. Отдавать ее в руки правосудия никто не собирался. Возле геликоптера нас догнал дядя Коля. Протягивая ТТ, он приговаривал. Отличная штука! Это я как охотник говорю. Главное, прицел хороший, ни разу не промазал. Оставь его себе, отмахнулся Вихренко. О документах позаботимся попозже. Как твоя фамилия? Калядин Николай Иванович. Спасибо, Николай Иванович. Выручил ты нас сегодня. Подсоби еще, коль так добр. Вот ключи от наших машин. Загони их к себе во двор. Сделаем. Где они сейчас? На центральной площади. Через недельку вернемся, привезем удостоверение на оружие и заберем технику. Пистолет? Мне, конечно, не помешает, только как-то неудобно. Бери, не стесняйся, это твоя награда за геройство. Тепло попрощавшись с дядей Колей, сели в вертолет. Винтокрылая машина взмыла в воздух и взяла курс на Москву. Спустя несколько часов Новицкого положили в лучшую клинику. Прооперировали раз, потом еще раз. Мы с Аликом не отходили от него двое суток. Но в первый день лета нашего товарища не стало. Все это время его организм отчаянно боролся со смертью. Будь он чуть послабее, умер бы еще там, на проклятом пирсе. Но все же победить смертельную рану Новицкий так и не смог. То теряя сознание, то приходя в него Владимир не утрачивал главного своего качества – оптимизма. И как только мог шевелить губами – Продолжал рассказывать историю своей жизни, чем-то очень напоминающую мою собственную, а еще больше – судьбу Вихренко. Закончить четвертый курс на стационаре мне не удалось. На зимних каникулах подрался с одним подонком. Но того батя шибко крупный начальник. Наезжать стали по-серьезному. Вот контора и приняла решение отправить меня от греха подальше в Ленинград. Там как раз набирал вес Кумарин, друг детства, и меня приставили к нему. Благодаря случившейся драке даже не пришлось придумывать легенду. Ознакомившись с моей историей, Кум посоветовал сменить фамилию. Вскоре одного из его бойцов Мисютина кукнули. Я принял его имя. Почему связался с конторой? Мама моя, Антонина Семеновна, в 1983 году уехала из Тамбова в Ленинград и не вернулась. Так и числится до сих пор пропавшей без вести. В мир на это время. Я надеялся, что смогу отыскать ее следы. Поэтому и принял с радостью предложение поработать в бандитской среде. Сангудому, секретарскому. Пороже тоже из-за мамки съездил. Он утверждал, что она с хахалем сбежала. Вот и сорвался. Жаль, конечно, что жизнь так сложилась. Все время среди подонков. Даже завести семью не решился. Друзей растерял. Нет, я не жалуюсь и ни о чем не жалею. Последними словами Владимира были. Просто грустно все это.